Офицер удивленно поднял брови, отодвинул в сторону переводчика и сделал пару шагов ко мне. «Эх, до да чего же ты, падла, стоишь-то хорошо! Два прыжка и амбец!» Я покосился в сторону на пулеметчиков. Смотрят на шеренгу пленных, не помешают. Переводчик не в счет, безоружен, да и вообще лопух. Пистолет у немцев в кобуре, клапан не застегнут. Стрелял он один раз, значит, семь выстрелов у меня есть. Стало быть, присутствующих можем списать. А дальше что? Будут ли остальные немцы стрелять? Ясен пень, будут. Пулемет я уже не разверну, не успею. Обидно. Значит, офицер еще поживет. Пока. Почему на вас солдатская форма? Вы назывались подполковником. Немец с интересом меня рассматривал. Превратности войны, герр-лейтенант. Это так важно именно сейчас? Так, это действительно не важно. Об этом можно поговорить и позднее. Что вы хотите? Я уже сказал. Для того, чтобы поставленная вами задача Была бы выполнена, я должен максимально точно знать обстановку на станции. Нам потребуется инструмент. Лопаты, багры, возможно, топоры и еще что-то. Это будет ясно уже на месте. Ведра, чтобы заливать огонь. Я сообщу это командованию. Вы уже имеете опыт в такой деятельности? А как же, если бы не пожар... Я бы сюда-то не попал, это уж точно. Имею. Стройте людей. Пора выходить. Одну минуту, генерал-лейтенант. Я просил вас оказать медицинскую помощь раненым. Это благотворно повлияет на остальных. Они будут видеть, что их не обманывают, будут лучше работать. Вы сомневаетесь в слове немецкого офицера? — Я не сомневаюсь. Но там стоит около семисот человек. Я не могу поручиться за каждого. Немец оглядел меня еще раз, что-то просчитывая в уме. Кивнул головой. — Стройте людей в колонну. Вон там я распоряжусь. Подходя к строю, я видел множество внимательных глаз, напряженно смотревших на меня. Не мастер я речи говорить, а что делать? Товарищи, слушать всем меня. Так, уже лучше. Повернули головы, некоторые приподнялись на носках, чтобы лучше видеть. На земле уже никто не лежал. Интересно, а засланные казачки тут есть? Судя по условиям лагеря, не должно быть, рискнем. Я подполковник Леонов. Командиры есть. Прошу их выйти ко мне. Строй зашевелился, и вскоре передо мною стояло несколько человек, почти все в солдатской форме. У некоторых сборная солянка. Гимнастерки одни, галифе другие. У многих форма явность чужого плеча. Значит так, товарищи командиры, познакомимся позднее. «Сейчас слушайте меня. Нам из этого лагеря выхода нет. Немец это однозначно сказал. Не пойдем тушить пожар? Всех расстреляют прямо здесь. На станции у нас будет хоть какая-то возможность для выбора. Я потребовал у него шансовый инструмент. Лопаты, багры, топоры. Да и на станции что-то должно быть. Горит эшелон с боеприпасами, так?» значит они там есть может быть и оружие отыщем всем все ясно нет есть еще вопрос это невысокий плотно сбитый мужик волосы седые представьтесь пожалуйста я должен знать как к вам обращаться капитан мялов что будет с нашими ребятами он кивнул на лежащих на земле раненых Им окажут медицинскую помощь, когда мы построимся вон там. До этого к ним никто не подойдет. А, а что потом? А что потом будет со всеми нами, не знаю, капитан. Но так это хоть какой-то шанс, а иначе их просто добьют или вообще оставят лежать тут. Старший лейтенант Козицын, вы понимаете, товарищ подполковник, — Ага. Звание мое у них сомнений уже не вызывает. Хорошо. — Что мы оказываем помощь врагу? Высокий и худой парень смотрел на меня настороженным взглядом. — В чем именно, товарищ Козицын? Тушим пожар. — И где вы его тут увидели? Мы уже успели что-то потушить? Когда это? «Нет, не успели еще, но мы идем на станцию, и там...» «Получим в руки оружие. Не винтовки с пулеметами, но хоть что-то. Или у вас есть иной вариант спасения. Тогда я готов уступить вам командование». «Почему вы в солдатской форме?» «Это не молодой же дядька. Держится уверенно. Манера речи властная». Гимнастерка комсоставская. — Опа! А почему рукав оторван? — А что у нас там было? Не звезда ли? — Так это уже оппонент. — Побьем его, другие замолкнут. — Представьтесь, пожалуйста. — Старший политрук Сомов. — Так, и вы тоже, товарищ Сомов, не по форме одеты. Блин, я попал в бессознательном состоянии. Куда делась моя форма, не знаю. Мог кто-то из бойцов переодеть. Сочли, что так лучше будет. Других объяснений у меня нет. Откуда вы, товарищ подполковник? Так, и этот меня самозванцев не считает. Назовите номер части. Я из НКВД. Подразделение А... первого главного управления ГБ, старший инструктор второго отдела. Опа! А народ-то раз подтянулся. Уважают мою контору, так сказать, авансом, ибо в действительности ее еще нет или уже есть. Простите, товарищ подполковник, а чем занимается ваш отдел? Снова в политрук. — Вот черт неугомонный. — Диверсионные операции в тылу врага. Ясно? — Похоже, что до политрука наконец дошло. И во всяком случае вопросов он больше не задавал. — Значит так, товарищи командиры. Ставлю вам задачу. Разбить бойцов на два батальона. Первый батальон — командир капитан Мялов. — Есть Второй батальон, товарищ старший политрук. Готовы? Я политработник, товарищ подполковник, а тут строевой командир нужен. Не потяну? Ясно. А будете моим заместителем. Старший лейтенант Казицын. Я. Примите второй батальон. Есть. Разбить батальоны поротно, назначить командиров рот. Далее. Уже они сами разобьют бойцов на взводы. Времени у нас нет, поэтому формирование будем производить на ходу. До станции идти примерно час. Значит, все формирование должно быть завершено за 40 минут. Здесь я вижу 9 человек. Вот вы, вы и вы к капитану, остальные к старшему лейтенанту. Товарищ старший политрук. Окажите по возможности им помощь. — Всем отходить вон туда, ждать моей команды. Я к немцу пошел договариваться дальше. — Товарищ подполковник, это Мялов. Немцы нам мешать не будут? — Хороший вопрос, капитан. Постараюсь это уладить. — Еще вопросы есть? Нет? Тогда выполнять приказ». Я снова вышел из строя и зашагал к лейтенанту. За моей спиной послышалось движение, голоса «Начали, ребята! Молодцы!»